Так, по крайней мере, объяснял мне муж. Убитых увезли далеко в лес и бросили в ямы какие-то. Но в какой местности ничего этого муж мне не объяснил, а я не спросила. Рассказывал мне муж всё это совершенно спокойно. За последнее время он стал непослушный, никого не признавал и как будто даже свою семью перестал жалеть. Видел ли Екимов своими глазами картину убийства, или он знал о ней с чужих слов?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 или же вблизи ее, и видел всю картины убийства своими глазами. Вечером 17 июля Якимов пришел к Агафоновым проститься. Сам Агафонов показал. В часу в шестом вечера, в тот же день, Якимов пришел к нам проститься. Вид его меня прямо поразил. Лицо осунувшееся, зрачки расширены, нижняя губа во время разговора трясется. Взглянув на Шурина, я без слов убедился в правдивости всего того,